Потом сказала Альмитра, говоря, мы спросили бы теперь о смерти. И он сказал, вы хотели бы узнать тайну смерти, но как вам ее найти, если вы не ищете ее в сердце жизни? Сова, чьи привычные к ночи глаза слепы днем, не может открыть тайну света. Если вы истинно хотите разглядеть дух смерти, распахните ваше сердце в тело жизни, ибо жизнь и смерть едины. Равно, как едины река и море, В глубине ваших надежд и желаний Покоится ваше молчаливое знание потустороннего, И, подобно семенам, дремлющим под снегом, Ваше сердце грезит о весне. Доверяйте грезам, ибо в них сокрыты врата вечности. Ваш страх смерти — ничто иное, как дрожь пастуха, когда он стоит перед царем, чья рука простерта для возложения на него в знак почести. Разве пастух не радуется под своей дрожью, что ему предстоит нести на себе знак царя? А разве он при этом не более озабочен своей дрожью? Ибо что значит умереть? Как не встать обнаженным на ветру и расплавиться в солнце? И что значит перестать дышать, как не высвободить дыхание из его беспокойных волн, которые оно может поднять и погнать и искать Бога необременённым? Лишь когда ты напьешься из реки молчания, сможешь ты истинно петь. И когда ты достиг подножья горы, тогда ты сможешь начать сбираться. И когда земля призовет в себя твои члены, Тогда ты сможешь по-настоящему танцевать.